Дальняя ретроспектива. Осень 1991 года. Нагорный Карабах, южнее города Шуша. Солнце, огромное, не по-осеннему жаркое, всевидящее, вставало над истерзанной войной землей, новый день не обещал покоя. Люди, соседи, те, кто жил бок о бок друг с другом еще несколько месяцев назад, восстали, чтобы со стервенением резать и убивать друг друга, разрушать свои бесхитростные жилища, построенные еще дедами и отцами, утверждая свои мнимые права на этой древней земле. Несколько месяцев хватило, чтобы забыть, Как их отцы и деды жили здесь бок о бок, И никто даже не думал выяснять, чья эта земля И кому она принадлежит по праву. Сейчас же словно морок напал на людей, И все новые и новые жертвы окропляли своей кровью свинцовой ступени новоявленного бесовского храма. Как родилась эта злоба в душах людей? Удивительно, но потом, когда конфликт был временно приостановлен, никто не мог вспомнить его начало. Осознание беды заменялось бесконечным списком взаимных обвинений. Пока на тот день обвинения могли предъявлять армяне, Трагедия Баку и Сумгаита никем не была ни забыта, ни прощена. Хаджалы, город, позволивший армянам сравнять кровавый счет, еще был обычным, пусть и прифронтовым городом. На тот момент война еще была партизанской. У армян, тем более армян Нагорного Карабаха, Почти не было ни бронетехники, ни артиллерии, ни авиации. Было только оружие, были люди, взявшиеся за него. И было дикое желание отомстить и согнать азербайджанцев с этой земли, уничтожить здесь само воспоминание о них. Азербайджан же, получивший при развале Советского Союза значительное количество самых разнообразных вооружений, активно использовал его. Вот только те, кто воевал, они уступали армянам. Нет, не в подготовке. Подготовки не было ни у тех, ни у других, за редким исключением. Они уступали по силе ненависти, по фанатизму по желанию умереть ради того, чтобы другие могли жить на этой земле, говорить на армянском языке, и чтобы никогда с армянским народом больше не случилось то, что случилось с ним в прошлом. Великие трагедии изменяют не людей, они изменяют жизнь и само естество целых народов. Армян изменила и сломала трагедия геноцида шестнадцатого года. Ни один армянин из оставшихся в живых уже не мог быть таким, как прежде. Из нации крестьян и ювелиров армяне превратились в нацию бойцов, каждый из которых готов был пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы убить хотя бы одного, но ненавистного врага. Вся суть перерождения отчетливо проявилась хотя бы в таком эпизоде. В 70-х в Лос-Анджелесе один армянин, богатый и влиятельный, пригласил нескольких турок и в их числе почетного консула Турции в этом городе полюбоваться на собрание редких картин из его частной коллекции. Когда же те пришли по приглашению, армянин накинулся на них с ножом. Это был пожилой и уважаемый человек, миллионер, владелец бизнеса, но он безжалостно отринул все, чего достиг, ради того, чтобы перед смертью бросить и свою маленькую монетку в копилку вековой мести. Народ, в котором такой Каждый победить невозможно. Его можно только уничтожить. Как и в большинстве гражданских и партизанских войн, война в Карабахе первого периода характеризовалась тем, что крупные города Акджекент, Акдаре, Аскаран, Хаджавент, Гидруд, находились под контролем спешно создаваемой азербайджанской армии и отрядами азербайджанских ополченцев оставшаяся же территория Карабаха была ничьей землей большей частью не находящейся ни под чьим контролем, а какая-то ее часть находилась под контролем армян ближе к границе с Арменией Это были уже не партизанские отряды, это были вполне боеспособные армейские, а порой и террористические отряды. Сила армян была в том, что в отличие от Азербайджана, у Армении существовала сильная и влиятельная армянская диаспора, обосновавшаяся во всех странах мира и постоянно посылающие в воюющую страну деньги, оружие и добровольцев. В отличие от азербайджанцев, у армян был опыт международного терроризма, Асала армянская секретная армия освобождения, созданная из ближневосточных армян в Бейруте и пролившая немало крови. Эти обстоятельства уравнивали чаши весов, на которых была судьба региона, а, возможно, и повестка дня всего постсоветского Закавказия. Гагик Бабаян, боец одного из добровольческих отрядов армии Нагорного Карабаха, лежал в лощине, откуда еще не ушел осенний промозглый туман. У него были два ножа автомат АКМ и три магазина к нему. Больше не было. И еще три гранаты. Еще у него был бинокль и рация «Алинко», его оружие, с которым он воевал во вражеском тылу уже семь дней, сегодня восьмой. За это время он мог умереть как минимум дважды. Позавчера, когда... Веселые армянские пушкари едва не положили пристрелочный снаряд ему на голову. И вчера, когда азербайджанская пехота устроила прочесывание местности. Впрочем, пехота – это слишком громкое название для спешно набранных на улицах маленьких азербайджанских городов, экипированных, Смоп складов и брошенных Умирать на непонятной войне пацанов Их никто ничему не учил Учила война И те, кто выживал в первых боях Становились солдатами Кто погибал, туда им дорога Ими почти никто не командовал В лучшем случае командирами становились Бывшие милиционеры В худшем отслужившие когда-то в советской армии сержанты, лейтенанты запаса. Почти весь офицерский корпус расквартированных в Азербайджане частей был русским, и мало кто остался служить после того, как его переподчинили новообразованному Министерству обороны Азербайджана. Мобилизованные пацаны стреляли на каждый шорох, но прочесывали местность неаккуратно, стараясь, если на них не смотрит командир, обойти те места, где действительно мог скрываться армянский наводчик. Потому что знали, что если он там и в самом деле будет, тот, кто его обнаружит, умрет первым, а потом, возможно, умрет еще кто-то. И они, умиравшие под разрывами мин армянских минометов и немногих имеющихся гаубиц, боялись умереть здесь, потому что артиллерийский обстрел – это своего рода рулетка. Никто не знает, что произойдет. Кто-то погибнет, кто-то будет ранен и отправится в госпиталь, и уже никогда не вернется сюда на эту маленькую грязную войну а кто-то выживет и будет воевать дальше, пока его жизнь не прервет пуля или осколок, или пока наверху о чем-то не договорятся. Странно, но даже тогда, в девяносто м когда азербайджанцы обладали подавляющим превосходством над армянами, никто из них не думал о том, что они победят. Они знали что если они вытеснят армян из одного района, они уйдут в другой, а, возможно, и в саму Армению. Но потом они опять придут на эту землю, и опять будет война. Она никогда не прекратится, пока жив последний армянин, считающий эту землю своей, а своей эту землю считали все. И поэтому двое азербайджанских пацанов миновали лёшку армянского пацана всего в нескольких шагах и ушли дальше. А Гагик перевел дух и вынул палец из кольца гранаты, которую он постоянно держал при себе. Он не собирался сдаваться в плен азербайджанским собакам. Иначе, как о собаках, он о них не думал, и молил Господа только об одном, чтобы забрать с собой как можно больше этих, чтобы погибнуть не зря. Гагек понимал, что он не дожил бы до сегодняшнего дня, если бы не обо. Это реальный в истории человек, хотя и с немного другим именем и псевдонимом. В этой войне он погиб. А Бо, бывший зеленый берет из Форт-Брегга, набиравший людей в диверсионные части, чем-то выделил из строя этого угрюмого и молчаливого паренька с пылающими ненавистью глазами. Ему нужны были именно такие молодые фанатичные, готовые вгрызаться зубами в науку, которую он им преподавал, потому что времени учить нормально так, как учат американских зеленых беретов, не было. Фронт требовал людей, и он мог дать только самые основы. Но с Гагиком он занимался отдельно, иногда до глубокой ночи. передвижение. И маскировка в глубоком пилу, снайперское искусство, указание целей для артиллерии и авиации, и Гагик был способным учеником. Сон уходил нехотя. Трудно было возвращаться из сладкой темноты небытия в безжалостный свет утра. Несмотря на то, что солнце уже встало, в лощинах еще клубился сизыми комками туман, и на пожухлой траве крупными каплями выпала роса. Там, где он устроился на ночевку, замаскировавшись как мог, было сыро и холодно. Проснувшись, Гагик затряс от холода, но большая часть от голода. Он совершил ошибку, вышел в рейд, взяв сухпая всего на три дня, а сегодня был уже седьмой. Сухпай, даже растянутый, кончился вчера, и есть было нечего. Вчера он едва подкрепил свои силы, набредя на виноградную лозу. В этом году, словно в насмешку над людьми и над... Творимым ими безумием Был богатый урожай винограда Здесь не успел Вырубить виноградники Лысый пророк перестройки И старинные каменные подвалы Были полны бочками Некоторые из которых Закладывались еще в царские времена Коньячный спирт Один из главных источников Дохода Карабаха Приходился к делу Самое старое Старые, ценные конечные спирты принимали внутрь. Менее ценные 10-15 лет выдержки и младше использовали при наркозах, заправляли ими машины. У Гагика было две фляги, одна с водой. Ее, к счастью, здесь не так сложно добыть, родников много. Вторая же, с коньячным спиртом чуть ли не пятидесятилетней выдержки, если судить по надписям на бочке, из которой он ее наполнял, чтобы немного согреться и забыть про голод, Гагек открыл вторую флягу, смочил губы в драгоценной цвета ареного дерева влаги, пропустил немного внутрь, Коньячный спирт обжег неба, блаженной волной провалился внутрь. Все хватит. На голодный желудок и глотках хватит, чтобы окосеть. Проблему с голодом тоже можно было решить. Ели кошек, собак, домашнюю скотину, где она еще осталась, а кое-кто, по слухам, ел и мясо людей. Вчера Гагик наткнулся на труп собаки, пополам, перерезанный осколком. А человеческие трупы попадались тут постоянно, в том числе свежие. Но он никак не смог пересилить себя и предпочел остаться голодным. Про себя он решил, что если сегодня не удастся чем-то поживиться, то он еще раз сходит на лозу, даже рискуя жизнью в тех местах, Были азербайджанские снайперы. Собак он есть не будет. Он не азербайджанская собака, жрущая падаль. Рация была на последнем издыхании. Чтобы поберечь заряд батареек, Гагик держал ее выключенной и включал только тогда, когда надо было дать наводку своим. Но все равно сегодня последний день. Завтра он просто не сможет работать и надо будет возвращаться к своим. Корректировщик огня без рации не корректировщик. С этой мыслью Гагик осторожно пополз вперед. Интересно, что сегодня будут делать озерботы? Позавчера им крепко досталось, трупами загрузили целую машину. Рискнут сегодня или нет? Если рискнут, то выйдут из Шуши две-три БМП и грузовики. Интересно, сколько осталось снарядов там, куда он передает координаты? Должно было уже немного. Армения испытывала нужду практически во всех видах военного имущества. Может быть, он напрасно рискует сейчас жизнью, и по его координатам никто не нанесет удар. Как бы то ни было, надо было двигаться. Гагик определил по компасу, где находятся ближайшие армянские отряды, и пополз в ту сторону. Пока он собирался провести там разведку, а ночью перейти, Вернее, переползти условную линию, отделяющую своих от чужих, постоянного фронта не было. Были лишь опорные пункты, очаги сопротивления. И проникнуть на свою сторону проблем не составляло. Арцах здесь армянское название Карабаха, как на всей своей площади, был гористым, поросшим кустарником, лесом. Когда-то давно здесь было нечто вроде горных курортов, куда приезжали поправлять здоровье. Здесь же после скоты собирали виноград на вино. Сейчас эта земля была пустой и вымершей. Села разграбленными и сожженными, стада угнанными или пущенными под нож. Ничего не осталось на этой земле. Примерно к одиннадцати часам по местному времени Гагек выполз на небольшую долину, замер, чтобы оглядеться, понять, нет ли опасности. Внизу, ниже по склону, пары сотен метров ниже точки, где был армянский разведчик, стояли несколько прилепившихся к горному склону домишек. Пустые прогалы окон, ни одного целого стекла. Нема кричали о разразившейся здесь беде. Гагик поднес к глазам бинокль, принялся рассматривать селение. Оно казалось вымершим, хотя рядом проходила дорога. Одна из натоптанных временных дорог, использовавшихся в Карабахе для снабжения городов, постоянные дороги были хорошо Пристрелены и заминированы, сил снимать мины, рискуя попасть под обстрел, у азерботов не было. В этой деревеньке мог быть пост, могли быть местные жители любой национальности, а могло и никого не быть. И чем дольше Гагик рассматривал эти руины, тем больше он убеждался, что никого там нет. И сирене покинута местными жителями, но там могло быть что-то из еды, а есть хотелось. Можно было рискнуть. Гагек пополз по склону, извиваясь как змея. Автомат он привычно тащил, зацепив за ремень, чтобы в случае чего подтянуть и стрелять. Он намечал ориентиры, на которые полз. Он там камень, он там... От камня углубления, который можно при необходимости использовать в качестве стрелковой позиции, вон там стена, выбеленная неровная стена сложенного из местного камня бесхитростного крестьянского дома, оставленного хозяевами, когда началась война. Стена, к которой можно прислониться и которая остановит пулю. Шаг за шагом, осторожно ступая по земле, чувствуя спиной каждую неровность кладки, Гагик продвигался вперед. Автомат был не на предохранителе. Навел и стреляй. Первый дом. Чистый, вытоптанный земляной пол, Искореженные головешки того, что когда-то было мебелью. Ничего. Второй дом побогаче, с нормальным полом и нетронутый пожаром. Нет осколков, скорее всего, стекла не выбили, а выстеклили и увезли на продажу. Из-за обстрелов стекло дорогое и в большом дефиците тоже ничего. Третий, опять земляной полк каким-то идиотским сюром, горшок с цветком на окне. Цветок цветет, какой-то большой и яркий цветок. Есть печь, не сложенная из камня, а сваренная груба, дешевая буржуйка. Такие научились варить последнее время, когда не стало Советского Союза, а вместе с ним не стало и тепла в домах. Интересное. «Почему не увезли буржуйку?» За четвертым домом Гагик обнаружил огородик. Маленький, заросший травой, но все же огородик. Это его и спасло. Жадно выкапывая, дергая за зеленые хвосты перезревшую морковь, он услышал человеческую речь и упал на землю, как зверь. Заравнивая рукой и строганную им грядку. Потом отполз чуть подальше и замер. «Чисто, господин капитан! Ты что орешь, дубина?» Говорили по-русски. И на той, и на другой стороне русские знали все. Это по-прежнему был язык межнационального общения. На русском говорил весь комсостав, как с русской, так и с азербайджанской стороны, потому что, за редким исключением, учился он в одних училищах и служил он в одной и той же армии. На русском говорили и наемники, которых что с той, что с другой стороны было немало. Разведчик появился совершенно неожиданно, здоровый, В непривычной расцветке турецком камуфляже с автоматом его ошибкой было то, что он смотрел на склон холма, поросший мелким лесом, а надо было под ноги. Гагик замер, помня только одно: человеческий глаз заточен на движение. Человек замечает движение, а вот неподвижно лежащего может И не заметить. Шурша высокой Подсохшей травой К первому вышел еще один. Шоу ставился? Да думаю. Надо бы Лесок этот заминировать, Ловушек поставить. Мы тут как в тире. Сам же и нарвешься. И пошмонать Надо тут все. На удачу Гагика Оба разведчика прислушались, а потом синхронно нырнули в дома. Только через минуту и он услышал надрывный вой автомобильного мотора, перерываемый на мгновение переключением передач. «Сюда шли машины. Не одна машина, а целая колонна». Одиночка ездить было опасно, А вот на колонну напасть малыми силами Вряд ли посмеют. Пока колонна, два раздрызганных, Забитых в перемешку людьми и тюками С грузом автобуса пас, Один старенький КамАЗ, возглавлявший колонну УАЗ Со снятым верхом, И самодельной пулеметной турелью, но без пулемета на ней замыкающий уаз, без пулемета и без турели, приближалась к разбитому селу. Гагик успел спрятаться по основателе. Теперь его уже непросто было найти, а сам он все видел, если смотреть осторожно. Один из боевиков или разведчиков или не пойми кто, вышел на дорогу, повелительно махнул рукой, колонна остановилась. Гагик отчетливо видел, что на боевике такая же форма, как носит Апон, отряд полиции особого назначения, который возглавлял порядочный бандит по имени Искандер Гамидов. Наверняка это и был Апоновец. Но что он тут делал, было непонятно. Это была ничейная земля. Апон сюда не рисковал соваться. Как следует, воевали только азербайджанские беженцы. Они воевали за родную землю, да некоторые наемники. Остальные воевали спустя рукава, прятались по тылам, мародерствовали. В мародерке отличался Тот же Опон. Дальнейшее шокировало даже ко многому привычного Гагика. Сначала опоновец и боец и захоронения колонны, видимо, начальник, о чем-то ругались, опоновец тряс какими-то документами, боец -за хранения, по виду походивший на бойца из отрядов самообороны, Размахивал руками, ругался, потом вдруг опоновец достал из кармана пистолет и совершенно буднично выстрелил в пах азербайджанскому самооборонщику, а потом стал стрелять по тем, кто находился в УАЗе. Ошеломленные, они не смогли ответить и так и погибли один за другим. По остальным машинам стали стрелять из автоматов и пулеметов другие опоновцы. Шансов не было никаких. Людей хладнокровно истребляли. После двух минут стрельбы все закончилось. Один из автобусов вяло горел, остальные просто были изрежечены. Не пострадал «КамАЗ». По нему били прицельно, только по кабине, не задевая двигатель. Один опоновец стал тушить автобус, хлопая по пламени, каким-то ватниками громко матерясь по-азербайджански. Остальные начали вытаскивать из автобусов людей, раскладывать их на дороге и обыскивать. Некоторых перед тем, как обыскивать, добивали ножами. «Беженцы». Беженцы, которых вывозил отряд самообороны Понятно, что покидая обжитые места Люди брали с собой все самое ценное Что можно унести на себе А учитывая азербайджанские традиции Ценным обычно было золото Двое опоновцев занимались зубными коронками Один зажав голову Приглянувшегося им мертвеца между сапогами Изо всех сил бил в лицо затылком приклада. Второй выгребал изо рта золотые коронки И совал их в пакет. Руки у всех опоновцев были в крови. Они весело и злобно матерились, Переходя от трупа к трупу. Гагик закусил губу. Соленая влага полилась в рот, только бы не закричать, только бы не... Бандитов было человек двадцать. Одному ему с ними не справиться и артиллерию тоже не навести, только смотреть и запоминать до конца жизни. Один из опоновцев собирал оружие и сносил его в кабину КамАЗа. Второй залез в нее на место водителя, спихнув труп, и машина взревела двигателем, приветствуя новых хозяев. Покончив с трупами, несколько опоновцев стали вытаскивать из багажного отделения автобуса в сумки и потрошить их, ища, чем бы поживиться. Всё сносили в КамАЗ и один из УАЗов. Потом один из запоновцев, повинуясь к команде другого, странно повел себя. Сначала он достал пачку сигарет из кармана. Каждую из них он обламывал где-то наполовину, где-то на две трети, прикуривал, выкуривал немного и аккуратно клал на землю в разных местах. Потом он взял какой-то пакет и начал еще что-то разбрасывать. Потом опять взялся за сигареты, и так он подошел вплотную к тому месту, где прятался к Гаге к Бабаян. Опасаясь быть замеченным, он опустил голову и замер, как парализованный. Послышались еще чьи-то тяжелые шаги, потом луск, напоминающий оплеуху или хороший подзатыльник. Ты что делаешь, синосла? Я тебе что сказал делать? Но, медюль гусей, я делаю в точности так, как вы мне приказали. Голос был знаком Гагику, да более знаком, только он не мог понять, откуда, где он его слышал. А поднять голову и посмотреть он не смел. ха ты идиот. Когда ты бросаешь сигарету, ты что делаешь? Ты ее тушишь, сын осла. Ты делаешь ногой вот так. О, Аллах, за что ты мне послал таких идиотов? Но, Дюль Гусейн, если я буду топтать сигареты ногами, как же все узнают, что они армянские? Это не твоего ума дело, сын осла. Кому надо, тот увидит. А вот если они будут лежать вот так, то все увидят, что они просто кем-то положены. Ты газету где бросил? Вон там. На Мюдюргусе. А как же патроны? А кто узнает, что они азербайджанские? У нас одинаковое оружие. Никто ничего не узнает, если такой тупой осел, как ты, не откроет свою пасть. А если открою, то, клянусь Аллахом, я вскипячу на костре казан с маслом и вылью его в болтливые рты, чтобы они больше никогда не могли открыться. Иди к машине, идиот, и покажи заодно, где ты бросил газету. О, Аллах, Чаги начали удаляться». Возня у расстрелянной колонны продолжалась еще недолго, потом одновременно взревели моторы «КамАЗа» и «УАЗа». Бандиты взяли все, что могли, и уезжали с добычей. И тут Гагик вспомнил, вспомнил все. Осознание было столь ярким, что он схватился за автомат, готовый умереть, но убить, остановить этого. Но было уже поздно. Эй, армя! Это был Али, Али Мухаджиев, тот самый Али, муха из Сумгаита, ублюдок, который ударил заточкой в спину. Трудовика Пал Палыча и чуть не зарезал его. Это была Ли из Сумгаита, В котором тогда, встав из-за укрытия в полный рост, Ничего и никого не боясь, Шатаясь, как пьяный Гаггек Бабаян, Подошел к расстрелянной колонне, К выложенным в ряд убитым и ограбленным людям, Куазу, в котором была открыта дверца, И на землю капля за каплей, Весомыми, безмерно весомыми каплями Капала багровая человеческая кровь. Гагек-бабаян стоял так какое-то время, Стоял и смотрел, Потом бросился бежать к лесу, Тоже, как тогда. Во всем, конечно, обвинили армян. Ретроспектива. Февраль 1990 года. Кабул, Демократическая Республика Афганистан. Вернувшись, Маджахеда так и не поняли, что произошло. Считалось, что он погиб. Во время очередного боя Алим получил орден звезды первой степени Который остался лежать в сейфе хат И смертный приговор от исламской шуры Афганистана Вынесенный полгода спустя В Афганистане трудно было что-то утаить Шурави уходили Разворачивался процесс примирения который Алим и многие другие его сослуживцы не понимали и не принимали. Они знали, что есть много солдат, которые избегают стрелять по маджахедам, специально целятся мимо, потому что они соотечественники и единоверцы и осуждали их. Какие же это соотечественники? Они ушли на ту сторону границы. Их дело вольному воля, но зачем они обратно идут сюда, если им не нравится жить в Афганистане? Пусть живут там и дадут афганцам живущим в живущем стране жить так, как они хотят. Почему они говорят, что хотят свободы, но на самом деле посягают на свободу других людей? И как можно считать соотечественниками и единоверцами тех, у кого на руках кровь твоих товарищей? И Алим, и многие из его товарищей, и даже некоторые шурави, с которыми Алим поддерживал связь, считали, что никакого примирения быть не может. И надо, даже если шурави уйдут стоять смерть защищая свою страну и свой народ. Алим был уверен, что они выстоят. Надо сказать, что Алима, в отличие от многих его товарищей, не поразила болезнь размежевания, коснувшаяся многих в партии. Он был всего лишь нищим пацаном из придорожного кишлака которого новая власть вылечила, выучила и научила воевать. За это он был ей благодарен, точно так же, как он был благодарен спавшим его жизнь Шурави. Он не понимал сути дискуссии, которые, бывало, вели и его товарищи в казармах. Он не понимал разницы между парчем и хальк. И вообще мало кто понимал. И автор тоже не понимает. Трагедия Афганистана социалистического периода заключалась в том, что там, как и на всем Востоке, людей объединяет не преданность какой-то идеи или партии, людей всегда объединяет преданность конкретному человеку. Пока ты этого не понимаешь, ты не поймешь Восток. Если ты хочешь сделать что-то на Востоке, ищи человека, который тебе это сделает. Не пытайся рассказывать сказки про демократию или развитой социализм, этого не поймут. Зато Алим воевал, и воевал честно. В операции «Магистраль», ставшей лебединой песней боевого содружества афганцев и шурави Они не только провели в заблокированный душманами город все, что хотели провести, но и едва не разгромили всю группировку маджахедов в этом районе. Не случилось этого только благодаря политике национального примирения и предательству Кабула. Во время операции «Магистраль» советским и афганским войскам Удалось не только зачистить дорогу на хост, но и заблокировать крупную группировку душманов, более двух тысяч человек, в базовом районе Срана, отрезав банду от границы. В банде было несколько крупных банк-главарей. Душманы планировали захватить хост еще до вывода ОКСВ. Посадить там исламское правительство и получить статус стороны на переговорах по выводу войск. Душманы были бы неминуемо уничтожены, можно было бы уничтожить массированными ракетно-бомбовыми ударами и прорывающиеся к ним из Пакистана подкрепления, но в Кабуле начались переговоры, и банде дали коридор на выход. Потом, в 1991 году, Хост стал первым крупным городом, перешедшим под контроль душманов. При штурме была применена дальнебойная артиллерия из Пакистана, то есть Пакистан в нарушение Женевских договоренностей вмешался в ситуацию в стране и совершил акт агрессии против другого суверенного государства. Замирились, блин. Но Алим ничего этого не видел. С тяжелым ранением он был доставлен в госпиталь. Во время операции в базовом районе Маджахедов Срана он грудью закрыл командира своего полка от пули, и сам был тяжело ранен. За это ему не только вручили еще один орден звезды, командир полка перед строем обнял его и назвал своим братом. Только потому он и узнал о жутком плане, зародившемся в самой верхушке армии, плане, как сохранить жизнь сдав страну врагу. план этот родился в самой верхушке афганской армии, впервые за долгие годы оставшийся без присмотра и контроля старшего брата. В халькисской верхушке армии в 87-89 годах из тюрьмы пуличархи выпустили немало халькистов-сторонников Амина, оказавшихся там после смерти своего вождя в кровавое Рождество 79-го. Часть просто отсидела свои сроки, часть выпустили в рамках программы национального примирения. При этом президент страны Наджибулла, ярый порчамист, Политику национального примирения проводил половинчатую. Халькистов выпустили из тюрьмы, но не допустили к реальной политике, отстранили от нее и кармалистов. Это была опасная практика. В то время, когда все прогрессивные силы в стране должны были забыть прежние разногласия перед лицом общей угрозы, страна все более раскалывалось. Некий Вадим Кучеренко, пишущий под псевдонимом Максим Калашников, утверждает, что Афганистан мог бы держаться и поныне, если бы режим Ельцина в 92-м не остановил поставки боеприпасов и топлива. Автору даже не смешно это слушать. Грустно. Переход Масуда с Раббани, а потом и Талибов, стал итогом раскола и полной самодискредитации НДПА, ее клинической неспособности объединиться даже перед лицом смертельной опасности. Никакие поставки не смогли бы спасти режим пауков в банке. Виноваты в этом были все и те, кто сейчас вел огонь из пулеметов по зданию Министерства обороны, и те, кто его защищал. Во главе заговора встал генерал Шахнова Астанай, уникальный в Афганистане человек, халькист, который никогда не скрывал, что он халькист, и даже при правлении к Кармаля он последовательно шаг за шагом поднимался по ступеням военной иерархии выходец из сельской местности из нищей семьи пуштун десантник окончил с отличием харби пахантун участвовал в мятеже армии против дауда танай отличался какой то безумной запредельной Нечеловеческой храбростью. Во время геранского мятежа первого, в котором на афганской земле пролилась советская кровь, он, будучи майором и командуя отрядом в 250 человек при одном танке, ворвался в городок, взбунтовавшейся дивизии, насчитывавшей 11 тысяч человек, захватил городок и Подавил мятеж. В начале 80-х он, халькист, при власти парчамистов стал командующим центральным корпусом армии Афганистана, в зону ответственности которого входил в том числе и Кабу. И вновь в операциях самостоятельных и совместных с советской армией Он проявлял особую храбрость и мужество, а подчиненные ему войска были в числе немногих, с которыми рады были воевать рука об руку шурави. Но потом он предал. И неважно почему, потому что испугался, потому что решил, что раз шурави уходят, надо делать ставку на маджахедов. Главное, он предал. И не было ему за это прощения. Тогда он, полковник, пришел к нему в госпиталь, когда его выписывали. Несмотря на тяжелые ранения, была угроза потерять легкое, Алим поправился быстро. Поставили на ноги русские врачи, которые еще работали здесь, в Кабуле, после вывода войск. Вопреки общепринятому мнению, после 15 февраля 89 в Кабуле и окрестностях осталось немало русских, в том числе открыто помогающих афганской армии. На вооружение поступали новые образцы оружия, противотанковый огнемет-шмель, сотня которых помогла отстоять Джалалабад, ракеты типа Скат. Эти ракеты на огромных четырехосных транспортерах МАС возили по всему Кабулу, чтобы вселить немного уверенности в его жителей, которые уже привыкли к повседневным обстрелам, и многие имели вариант, куда уходить, когда маджахеды войдут в Кабул. Но государство держалось. На 20 февраля 1989 года были отпечатаны пригласительные билеты во дворец Арк, где должно было быть отпраздновано взятие маджахедами столицы. Правительство страны в те дни переселилось на аэродром Кабула сразу после того, как с афганской земли вышел последний бронетранспортер и прошел по знаменитому мосту не менее знаменитый командарм Борис Громов. Маджахеды предприняли во всех провинциях, где они присутствовали, общее наступление, не слишком хорошо подготовленное, но все же. Лишь афганские военные во главе с Танаем, в свою очередь послушавшиеся, оставшихся в стране советских военных советников, организовали оборону и отразили натиск в первые самые опасные дни, нанесли душманам поражение и не дали продвинуться вперед. Это отрезвило и правительство, и душманов. Первые поняли, что можно воевать и самим, без присутствия СССР, а вторые поняли, что не все так просто, и их здесь никто не ждет. За прошедшее со временем вывода русских войск время душманам удалось не так много. Прежде всего наметился раскол в их стане. Раббани и поддерживавшая его часть полевых командиров в Афганистане, включая... Небезызвестного Масуда предъявили серьезные претензии лидеру самой крупной исландской партии Афганистана Гульбеддину Хекматьяру. Претензии эти копились всю войну. Но сейчас, как только русские ушли, Раббани счел нужным их предъявить. Хекматьяр, естественно, обвинил во всем Раббани. И дело, по слухам, дошло до боестолкновений в Пакистане, подавленных силами пакистанской армии. Сама пакистанская армия тоже чувствовала себя совсем неуютно. Глава государства Мухаммед Зия Ульхак, начальник ИСИ генерал Ахтар Абдул Рахманхан, начальник штаба бронетанковых войск погибли. В загадочной авиационной катастрофе самолета С-130, на котором они возвращались с танкового полигона, вместе с ними погибли несколько американцев, в том числе и посол. Официальной версии катастрофы отказ двигателей никто не верил ни в народе, ни в армии, а с гибелью генерала Ахтара ушли в небытие. Горы компромата, которые он собирал по заданию президента на всех военных, от полковника и выше. Где теперь этот компромат, как и против кого он может быть использован, о том ведал один Аллах. Начальником ИСИ стал генерал Хамид Гуль, бывший начальник пакистанской военной разведки. Злейший враг генерала Ахтара, который, придя к власти в ИСи, начал кадровые чистки. Вполне возможно, что некоторые высокопоставленные военные послали начальника военной разведки в ИСИ для того, чтобы он все же нашел компромат, из-за которого многие не могли спать спокойно по ночам. В 1989 во время Летней компании полным провалом закончилась попытка взять штурмом Джелалабад, столицу приграничной с Пакистаном провинции Нангархар, ключевой город на трассе Пешавар-Кабул и один из крупнейших городов страны. При отражении штурма были впервые массированно применены огнеметы РПОА Шмель которых маджахеды не имели, это привело к тяжелейшим потерям и моральному надлому маджахедов, участвовавших в штурме. Новое оружие было ужасно. В эпицентре взрыва человек сгорал до пепла и даже нечего было предать земле по положенному обряду. Летняя кампания 89-го отчетливо показала, что Пакистан, а за ними США, плюнули на все договоренности, которые были достигнуты в Швейцарии, в Женеве, между советскими и американскими дипломатами о прекращении помощи с обеих сторон. Пакистан не только продолжал оказывать помощь впервые за всю кампанию в 89-м, В Хосте и Джиллалабаде в бой пошли целые подразделения пакистанской армии в форме и с бронетехникой. До этого, что бы ни происходило, Пакистан не осмеливался пойти на такое, понимая, что за этим может последовать удар советской армии по самому Пакистану, который пакистанская армия до этого просравшая две индийские войны, не смогла бы отразить. Теперь, когда советских войск не было, и когда новая попытка помочь Афганистану вызвала бы в мире взрыв недовольства, Пакистан вмешался в конфликт уже в открытую. Добиться, несмотря на приложенные усилия, удалось немногого. Был взят, наконец, хост, который не имел уже никакого стратегического значения, и была попытка взять Джилалабад, окончившийся поражением. Афганская армия, несмотря на негативные процессы, все же оставалась боеспособной. На стороне власти остались лишь те, кому терять было нечего и кто намеревался стоять насмерть. Шел массовый набор женщин в отряды самообороны. Женщины, позоря афганских мужчин, брались за оружие. Они знали, за что они сражаются, за то, чтобы не быть бессловесной скотиной в паранже. Компания 89 -го года могла бы очень многое изменить, в том числе и историю всего мира, если бы не грызня не даже под грохот орудий в партии НДПА, ставшей партией Ватан, Отечество. Алим ничего этого не знал. Он надел принесенную с утра форму новенькую, старая была вся изорванная и испачкана кровью, сделал несколько шагов по палате, отмечая, что дышать по-прежнему тяжело, Как в палату шумом открылась дверь, и ввалился полковник Саид Джан, тот самый, которого он спас. Был он в штатском и встречал его, как встречает своих больных шурави с сумкой, в которой что-то позвякивало. Алим, дорогой брат! Тебя приехал встретить, домой отвезти. Ни к чему больше больному на автобусе ездить. Это тебе. Пошли, дорогой, пошли. Будем кушать, будем отмечать. Афганцы вообще много привычек переняли у Шурави. Вместе они спустились вниз, к Волге, полковника. У него она была даже не служебная, а своя. Когда шурави уходили, немало всего оставили. Вот по рукам и разошлись. Шофера на сей раз полковником не было, он усадил машину Алима, сел за руль сам, и Волга вынырнула с больничного сквера, ловко влилась в суматошное кабульское движение. Кабул изменился. Когда были шурави, Было много машин, даже такси были, потому что было много бензина, его привозили сюда шурави. Сейчас бензин вздорожал неимоверно. У кого из частников были машины, те поставили их на прикол, не желая дальше разорять свои тощие кошельки. Бензин выдавали по броне и по спецсталонам на заправках того сразу начались спекуляции. Многие пересели на слов. Кто-то ходил пешком. На улицах стояла бронетехника. В открытую. Солдаты из групп защиты революции с автоматами. До ухода шуравей такого не было. Кабул считался тылом. Среди солдат из группы защиты революции было много женщин. И Алим вспомнил то, что вспоминать не хотел, совсем не хотел. Куда мы едем, Рафик полковник? Спросил он, чтобы справиться с воспоминаниями. Как куда? Праздновать едем, к тебе домой. У меня нет дома, Рафик полковник. И в самом деле у Алима. В этом городе дома не было. Может, и выделили бы жилье, но не успели. Зачем жилье в Кабуле тому, кто за линией фронта? У меня нет дома, Рафик, полковник, повторил Алим. Ты ошибаешься, сказал полковник. Волга свернула к тому, что в Кабуле называлось городок советников. У тебя он есть! Алиму впервые выделили квартиру. Впервые за все время, пока он жил на земле. У него была отдельная квартира. Это было дико для Афганистана, отдельная квартира в городе, да еще в столице. Жильем здесь обзаводились по-простому. Как только кто-то сговаривался о свадьбе, Так молодым к свадьбе строили дом. Причем строили всем кишлаком, строили из подручных материалов. Где-то это была глина и камыш, где-то камень. Потом, по мере необходимости, молодые достраивали дом. Благо, дома были одноэтажные, никаких проблем с их расширением не было. Были бы руки. А вот в городах... В столице жилье стоило очень дорого. Его могли себе позволить только правительственные чиновники и военные, да купцы, дукандоры, которые покупали двухэтажные дома, чтобы на первом этаже торговать, на втором жить. Строились, конечно, самостроем, даже в Кабуле, но это были скорее норы для зверья, нежели нормальные дома. А тут. Просто так взяли и дали квартиру, самую настоящую, в четырехэтажном панельном доме, с туалетом, водой из-под крана и газом, со стеклами. Дали просто так, ничего не требуя. Как же можно не воевать за такое государство? От автора. Да и впрямь. Как же можно не воевать за такое государство? Сейчас в Афганистане идет война. Война жестокая, тяжелая, кровавая. Нельзя не признать того, что американцам удалось резко, в разы снизить количество потерь в этой войне. Частично за счет современных технологий, частично просто за счет заботы об армии и учета ее потребностей. Частично за счет того, что у миротворческого контингента меньше сил и, как следствие, меньше целей для боевиков. Во многом за счет того, что сейчас боевикам никто не помогает так открытые галтело, как американцы помогали душманам в 80-е. Посмотрел бы я на потери американцев, если бы талибы били по блокпостам шмелями, а по вертолетам стрелами. Но все это не отменяет одного простого факта. Война и не думает прекращаться. Обстановка со временем не улучшается, а ухудшается. Появились поселения, особенно в приграничье, где террористами, содействующими или сочувствующими экстремизму, являются абсолютно все их жители, с первого человека до последнего, начиная от только начавших говорить детей и заканчивая Глубокими стариками точка невозврата уже пройдена. Террор воспроизводит сам себя. В Палестине непрекращающаяся война длится 60 лет. Здесь мы рискуем нарваться на то же самое, только еще в больших масштабах. Это новый тип войны. Непрекращающаяся война. Война, которая может прекратиться лишь социальной катастрофой одной из воюющих сторон. Катастрофой такого масштаба, что держать фронт не будет никакой возможности. На сегодняшний день в этой войне просматривается только одна медленно проигрывающая сторона – Международное сообщество, НАТО. Эта война не только не окупает себя, она превратилась в черную дыру такого масштаба, что под угрозой сегодня весь цивилизованный мир во главе США, взваливший на себя непосильную ношу. Если обнаружил, что закопался, перестань копать. Правило примитивное, но действенное. Еще одно правило. Зри в корень. Запад никак не может понять, что проигрывает он, потому что в Афганистане, да и в других местах, где он проигрывает, нет, и Запад не может предложить никакого позитивного проекта. Придя в Афганистан, Советский Союз предложил, коммунизм, мечту об обществе всеобщего равенства и справедливости. И тем самым он завоевал симпатии значительной части афганского общества. Значительной настолько, что даже после вывода сил ограниченного контингента из Афганистана режим на Джибуллы ожесточенно сопротивлялся. Причем сопротивлялся не только против Талибов, но и против регулярных сил пакистанской армии три года. Сейчас Запад не может предложить Афганистану ничего. Все, что он там имеет, это зыбкую поддержку некоего правящего класса, намертво связанного с торговлей наркотиками. Общество же, простые афганцы, Часть относится к Западу и к миротворческому контингенту потребительски, поддерживает его за то, что он дает какую-никакую занятость и платит им деньги. Часть просто устала от войны и хочет, чтобы все оставили их в покое. А часть поддерживает талибан. Талибан предлагает общество всеобщего равенства и справедливости, но равенство в вере и справедливости, основанной на шариате. Поэтому они и побеждают. Люди, поддерживающие их, воюют не за деньги. В то время как спешно верстаемая афганская армия воюет исключительно за деньги, А где взять столько денег, чтобы содержать способную сражаться с Талибаном армию, если нет никакой экономики, никто не знает. Тот, кто думает, что это не касается России, сильно ошибается. Касается. И еще как! Средняя Азия превратилась в потенциальный Афганистан вся целиком за исключением разве что Казахстана. Картина везде одна и та же. Нищая аграрная страна, огромное количество детей, которые в ближайшее время войдут в трудоспособный возраст, а работы нет, нет никакой национальной промышленности, зато есть власть, ничего не делающая, только паразитирующая. Вдобавок кое-как прочерченной границы, отсутствие воды, развитая структура наркомафии, опыт гражданской войны в Таджикистане, где вырезали людей целыми селениями, активность проповедников, пропагандирующих агрессивный ислам. Это классическая картина пороховой бочки. Если еще и американцы уйдут из Афганистана, то рванет почти с гарантией, захватив Афганистан, талибы попытаются пробить границу и выйти в Среднюю Азию. За всем этим стоит Пакистан. Это его интересы. И на выходе мы получим крайне агрессивное, мегагосударство, за которым стоит миллиардный Китай с населением большим, чем в России, и ядерным оружием. Граница с Казахстаном у нас почти никак не прикрыта. Несколько дней пути, и ваххабитская орда прорвется в Татарстан и Башкортостан. Нормально? Автор не является поклонником коммунизма. Более того, он является антикоммунистом. Но тут он вынужден признать, что, наверное, какой-то вариант коммунизма был бы для этого региона выходом из тупика. Или это, или исламский фашизм. Быстро собрали на стол. Собирать было особо нечего. Полковник Саид Джан все привез. Мясо, лепешки, зелень. На столе была русская водка. В отличие от кишмишевки, русской водкой в бутылке с бело-красной или бело-зеленой этикеткой нельзя было отравиться. Только надо было посмотреть на крышку, не вскрывали ли. Было несколько человек. Из них уровня Алима младших офицеров было только двое. Один без ноги, пополовину к голени, наступил на мину. Алим не понял тогда, что это смотрины. Разлили по первой, как это обычно делали шурави. Потом вцепились зубами в остывшее мясо. Мясо было... С застывшим жиром, но эти люди ели и что похуже. Ели так, лепешка, на нее мясо, зелень, все это обмакивается в подливу. Водка или чай по желанию. В какой-то момент разговор зашел о политике, постепенно обостряясь. Один из офицеров взял сторону на джибуллы доктора наджиба как он называл себя последнее время второй начал говорить о Танае, о злоупотреблениях хат об аресте крупной группы офицеров и пытках сразу вспомнили алим джана начальника управления связи минобороны афганистана которого запытали чуть ли не до смерти сразу же начался Обычный для таких случаев спор. Одна сторона настаивала, что все это и аресты и пытки, потому что парчимисты расправляются с халькистами, другая все же утверждала, что все эти генералы, заговорщики и изменники, сторонников второй версии оказалась меньше, чем первой. В армии традиционно были сильны халькисты, потому что еще Хафизулла Амин занимался партийной работой в армии, а делать это он, надо признать, умел. У Амина получалось все, за что он брался, да и сам Шах-Навастанай был халькистом и старался окружить себя преданными офицерами. Так разговор Застольный постепенно перешел в разговор антиправительственный. Алиму ему это не нравилось. Более того, он считал это подлостью. Человек, играющий в разведке, ходивший на ту сторону и больше года действовавший под прикрытием, под легендой, в каком-то смысле он был очень чистым и наивным человеком. Для него было. Неизмеримой дикостью, что партийные руководители, Политбюро, ЦК НДПА, вместо того, чтобы защищать революцию, грызутся, как дикие звери. Об этом все знали. На Востоке все, все знают, да и руководители Наджибула, Лаек, Нур, сколачивая вокруг себя сторонников, не стеснялись в приемах и выражениях на радость тем, кто наблюдал за этим с той стороны границы. Наступление над Лабад обернулось провалом. Взятие хоста ничего не дало. С позором сняли с должности руководителя ИСИ генерала Хамида Гуля, только заступившего на нее. Но партийцы, руководители, амиры... Сами делали все, чтобы ослабить страну и отдать ее в руки врагам. Врагам! Алим в этом не сомневался. Для него они были не соотечественниками, были врагами. В какой-то момент Алим, чуть захмелевший, встал и вышел на балкон, теперь уже его квартиры. Солнце садилось в горы, освещая афганскую столицу кроваво-красным светом. Алим впервые видел столицу его Родины с четвертого этажа, да еще с высокого места. Он видел, как та изменилась. На месте Бараков и Лачук выросли новые дома, остались кварталы Вилл, но все равно зло не принесли его стране и его народу шурави почему другие этого не видят что принесут этому городу те кто хочет сюда вступить под черным флагом неужели никто не видит того простого факта что они не могут предложить истрадавшемуся афганскому народу ничего кроме шариата но разве Шариат накормит. Русские возвели вместо пекарин целый комбинат по выпечке хлеба. Возвели домостроительный комбинат. На балкон еще кто-то вышел. Саиджан. Он сплюнул прямо на улицу, потом достал пачку сигарет. Будешь? Нет, а я закурю. Полковник прикурил от зажигалки, сделанной умельцами из гильзы крупнокалиберного пулемета. Выпустил в невесомый вечерний кабульский воздух клуб дыма. — Скоро начнут обстреливать. Али мне ответил. — Как думаешь, кто виноват в том, что происходит? — спросил полковник. — — Мы виноваты, — Рафик Саид. — Мы? — О, нет, Бача! Если виноваты мы, не виноват никто. Это удобная формулировка, чтобы уйти от ответственности. Алим снова смолчал. Ему был неприятен этот разговор. — Армия должна взять власть, — твердо сказал Саид Джан. Алим вздрогнул, повернулся к нему. — Что вы имеете в виду, Рафик Дагороль, Гороль? — То имею. Город обстреливает. перед нами враг. Слишком много стало предателей. Наши партийные деятели вместо того, чтобы вести нас, грызутся, как пауки в банке. Они боятся армии, тех, кто может всех спасти. Надо наводить порядок. Полковник помолчал, словно подбирая слова. — Как ты думаешь, когда все пошло не так? — Не знаю, Рафик да Гороль. Я молод, я вижу. А вот я уже стар, хотя молод годами, видишь? полковник закатал рука в гимнастерке показал молодому парню который его спас чудовищный шрам на локте как ты думаешь где его получил в бою где же еще верно в бою но не с теми с кем ты думаешь я получил его в бою с шурави в декабре 79-го. Меня тогда прислали от полка в Кабул, и я удостоился чести быть принятым самим учителем, Рафиком Амином. Ты помнишь этого человека, Алим? Алим поумнел. На курсах по ликвидации безграмотности говорили о нем, говорили как о кровавом диктаторе, залившем Кабул кровью допустившим чудовищное злоупотребление, казнившим немало верных партийцев. Я знаю, о чем ты думаешь, Арафик. Парчамисты, когда пришли к власти на штыках шурави, они оболгали учителя. А ведь учитель принимал меня в партию. И я лучше знаю, о чем говорю. Этот позер и алкоголик, придя к власти, не собирался ничего делать. Он был сыном генерала и считал, что работать не нужно. Никто не пришел воевать за него, когда надо было воевать. Исторический факт. В штурме дворца Таджбек должно было участвовать до 500 афганцев, сторонников Кармаля. Вот почему для штурма... Выделялись с советской стороны относительно небольшие силы. Для них привезли оружие, но вместо 500 человек явился только один. И учителя убили шурави. Но я уже простил за это шурави. Они сами не знали, что творили. Проклятый кармаль напелым в уши. Когда я последний раз видел учителя, он был рад, как никогда. Говорил, что шурави вошли и всем будет легче. Он ведь не знал тогда, что шурави пришли, чтобы убить его. И кармаль пришел с ними. Говорят, что в Хальке произошел раскол на два лагеря, а парчам. «Един? Но как же он един? Посмотри, что происходит. Ведь каждый из парчамистов, кто сын генерала, кто сенатора, кто племенного вождя, и для каждого из них невозможно подчиниться другому, даже если дело идет об угрозе революции. Потом был обед, учителю стало плохо». И офицер, командовавший охраной, приказал мне оставаться во дворце, потому что был день Паншанба, четверг. И многие офицеры ушли домой, офицеров не хватало. Потом начался бой. Мы думали, что это пришли сторонники Тараки. Но потом кто-то крикнул, что это шурави идут на штурм. Мы сражались, стреляли в шурави. А они стреляли в нас. И ты знаешь, как умеют воевать шурави? Меня ранило несколько раз, и я потерял сознание. А шурави отвезли меня в госпиталь, откуда я сбежал в свой полк и никогда не говорил о том, что произошло. Но я точно знаю, кто виноват в том, что происходит, и что мы сделали не так. Учитель наводил порядок, а мы убили его и вместо него поставили негодяя и алкоголика Кармаля. Вот тогда-то мы и предали свою революцию. Полковник помолчал, обдумывая то, что он собирался сказать. Есть люди, готовые искупить предательство. Среди нас нет раскола. Мы все воевали за революцию и не отдадим ее просто так в руки словоблюдов. Ты готов присоединиться к нам и спасти революцию?» Али ему не нравилось то, что он слышал. Потом многим позже он пожалеет об этом. Нет, не о том, что он сделает сейчас, а о том, что он сделает потом. Хотя на тот момент это и будет казаться ему именно тем, что должен сделать офицер и коммунист для спасения революции и Родины. Даже будучи бригадиром пакистанской армии, старшим оперативным офицером межведомственной разведывательной службы Пакистана, Алим-шариф в глубине души все равно оставался сыном этой дикой и неприветливой земли, афганцем. Я готов на все, чтобы спасти нашу революцию, Рафик да Полковник улыбнулся. Я в тебе и не сомневался. Ты мужественный солдат, и не раз доказал это таким, как ты... Место в рядах воинов, а не негодяев из слова блюдов. Будь готов. Как потребуется, я вызову тебя.